Наверное, следовало сходить туда и самолично проверить, в чем загвоздка. Хотя нет, судя по всему, молодой шофер оказался крепким орешком. А раз так, зрелище ожидалось не из приятных. Лучше дождаться Виталика. Его и пархи, его вот и пускай наводит порядок. Господи, как хорошо, что у Вовки оказался такой влиятельный папенька царство ему небесное. Ведь уже во всю была перестройка, и даже телефонный звонок из Смольного решал дело далеко не всегда. Шлагин прошелся по кабинету, потом вернулся за стол. Он давно бросил курить, но обстановка требовала разрядки. Михаил Иванович опять выдвинул ящик и взял пачку мальбора, которую держал для гостей. И в это время свет в коридоре мигнул и вырубился совсем. Шлыгин уронил сигарету и снова схватился за пистолет. Ему показалось, будто из темноты на него вправду уставились чьи-то глаза, а против двери начала оформляться расплывчатая неясная тень. Кто там? Чувствуя, как пересыхает во рту, громко спросил бизнесмен: "Эй, кто там?" От напряжения у него, похоже, начались глюки. Потому что не мог же в самом деле из коридора действительно долететь не громкий и совсем не веселый смешок. Вломившиеся и гидовцы застали внутри гаража совершенно замечательный натюрморт. В плотном брезентовом коконе спал все-таки живой, хотя и жестоко измороженный Женя. пустые шприцы и ампулы из под глюкозы, морфия и солюмедрола свидетельствовали о грамотно оказанной помощи. В нескольких шагах от Крылова оставались три мертвеца. Их личности еще предстояло установить. Беспорным являлся пока лишь факт зверской расправы, учиненной над всеми тремя. Кто-то безжалостный и хладнокровный? очень по деловому отправил их на тот свет и хирургическим гуманизмом этот кто-то явно не был обременен первое подозрение пало на славика, который вяло сидел в рассыпавшихся коробках, уронив голову и безжизненно откинув руку со стечкиным почти сразу однако стало понятно, что все это инсценировка, причем довольно небрежная скорее издевательская, нежели предназначенная ввести правосудие в серьёзные заблуждения. Судя по богровым отмеченным на шее и вздувшейся шишке, Славика сперва слегка придушили, а потом ещё стукнули по головке. Он, конечно, скоро очнётся, но ничего толкового не расскажет. Явных следов героя дня в гараже, как и следовало ожидать, не нашлось. не считать же таковыми цепочку жирных мазутных отпечатков, начинавшихся возле подъёмника и уводивших во внутренние помещения фирмы. Это было откровенное приглашение. Еласкутков решил принять его. Хотя есть ли он что-нибудь понимал, убийца был уже весьма далёко. Багдадский вор остался с Женей, Игорь Пахомов и Филя присматривали за обстановкой. Ефирыч пошёл к воротам встречать полицейскую группу. Саша и Катя взяли Степашку и отправились по следам. Мазутные отпечатки, хорошо видимые на светло-голубом ворсистом паласе, привели их на второй этаж, к директорскому кабинету. Там горел свет, дверь была настежь открыта, а против неё в стене Красовалась дырка от пули. Катя первая увидела её и показала своему командиру. Человек, положивший троих в гараже, не входил внутрь. Просто постоял некоторое время возле двери, а потом ушёл дальше по коридору. И там хлопали на ветру распахнутые створки окна. Шлыгин сидел в дальнем углу обширного кабинета в кресле. Возле не выключенного компьютера, перед ним на столе лежал пистолет, а пальцы еще стискивали рукоять. Голова же бизнесмена была неестественно запрокинута, а в левой глазнице торчала ржавая шляпка гигантского строительного гвоздя, прилетевшего из темноты.